Глава 11 Ресторан «Маленький принц», в котором любил посиживать Саша Порожняк со своими пацанами, располагался в центре города на первом этаже здания довоенной сталинской постройки. По какой-то странной иронии судьбы, еще совсем недавно крепкий, несмотря на годы, ухоженный особняк занимал райком комсомола. Теперь комсомольцев в здании не было. Те, кто пошустрее да половчее, с головой ушли в бизнес – Усиленно работая локтями, они попытались поскорее занять место среди той категории граждан, которую кто-то обозвал недавно новыми русскими. С тем же энтузиазмом, с каким бывшие наследники партии прославляли байкала амурскую магистраль, Целину, Нечерноземья и неосвоенные сибирские просторы, они начали зарабатывать деньги и вкушать прелести буржуазного образа жизни при первой же возможности один из бывших секретарей райкома комсомола приватизировал здание провел на первом этаже капитальный ремонт с перепланировкой и открыл один из самых дорогих и фешенебельных ресторанов в городе как и в жар птицы слабившийся изобилием дешевого пояла в маленьком принце сражавшем случайного клиента широчайшей картой вин и умопомрачительным прескурантом недостатков публики не ощущалось Зарождающийся класс собственников ежевечерня заполнял столики общего зала ресторана и отдельные кабинеты. простой братве вход сюда был заказан. И не потому, что у дверей стояли бредоголовые секьюрити устрашающего вида. Слишком диким казалось вышедшему на волю после откидки с китчей гопстопнику или баклану тратить громадные бабки на винишко, от которого ни в голове, ни в жопе. Или на лакомство вроде кальмаров по-римски. К чему эти излишества? Если в жар птицы за одну сотню этих денег можно нажраться ханки и закусить здоровой общепитовой живаниной. О том же Саше Порошняку периодически твердили его поддельники. Они, конечно, никогда не отказывались от дармового угощения, но сегодняшний стол своей умопомрачительной роскошью убил всех на повал. И что самое главное, причины такого барства не были известны ни ермалаю ни Шустрику, хотя они и считали себя ближайшими сподвижниками Порожняка, были в курсе или должны были быть всех его дел. Когда сегодня вечером Ермолай сел за руль новенького Мерседеса, чтобы вместе с Сашей Порожняком и Шустриком забуриться на ужин, он и не предполагал, какое великолепие его ожидает. Для Порожняка и его людей, как всегда в «Маленьком принце», был отведен отдельный кабинет. Стол был заслан чистой, вышитой скатертью, ручной работы с бахромой по краям. В вазе стояли свежие цветы, гостей уже ожидали ослепительно чистые приборы. Едва Саша Порожняк сел на своё привычное место, как услужливо склонившийся над ним официант протянул меню и карту ВИН. Дабы не докучать дорогому гостю своим назойливым вниманием, калдей немедленно испарился. «Ну?» «Чё пить будем, братки?» Загадочно улыбаясь, спросил Саша. «Я сегодня за рулём», — сказал закуривая Ермолай. «Мне тебя ещё до хазы в тёплом виде доставить надо. Сегодня вечером только хаваю». «Порожняк, а чё ты понтярствуешь в натуре? Бери конину, как всегда, и чё-нибудь из закуси». Суетился по своему обыкновению Шустрик. не продолжил улыбаться Порожняк. — Гони сегодня — это слишком хило. Сколько можно? Каждый день одно и то же. — Тогда бери хавло, смирновку и нехрен базланить Шустрик, ты и так вроде электрического веника. С легкой укоризной произнес порожняк. — А сегодня вообще порожняк гонишь. Не лакшишь еще, что день ништяковый? — А что? — удивился Шустрик. День как день, с утра елизенки продрал В паруса руку засунул, чтоб яйца почухать, а там гандон с ночи остался. Вобля смеху было. Шустрик захохотал во весь голос, тыча Ермолая локтем под ребра. «Слышь, я туда клешню, а там мокро. Вобля, думаю, трепака подхватил, а то еще хуже Сифу». «Кого ты там жарил?» – недоуменно спросил Ермолай. «А то я помню, какую-то биксу снял на бану». «Ну ты, бля, вообще охренел! Может, у тебя уже мандавошек полной шкары!» «Чё ты, бля, в натуре княваешь!» Нервное лицо Шустрик скривилось от злости. «На бану можно и не такое поймать!» «Ша!» — прервал развивающуюся ссору порожняк. «Вы чё, приканды были сюда про мандавошек базланить?» «Так это ж он!» — недовольно дернул головой Шустрик. «Я ему всё как есть!» «Я сказал, пасть захлопни, олень!» Шустрик вмиг надулся и, вытащив из кармана пачку забитых сигарет, стал раскуривать косячок. Потянув носом, порожняк учуял сладковатый запах анаши и, резко перегнувшись через стол, рывком вырвал сигарету изо рта поддельника «Ты чё, бля, в натуре?» – шикнул он. «На хазе у себя будешь оттягиваться, мы культурно отдохнуть пришли». «Чё за наезды?» — заныл Шустрик. «Не побазарить, ни косяком пыхнуть». «Не возбухай! Хочешь наследить, чтоб мусорье на косяк набежала а то будешь у меня одну шрапнель хавать!» После того, как за столом воцарилась тишина и порядок, порожняк внимательно прочитал карту ВИН, меню и подозвал официанта. «Колдей, давай сюда!» Официант, ожидавший заказа где-то неподалеку, вмиг нарисовался в кабинете. Публика к этому времени уже заполнила весь зал, а доносившийся оттуда женский смех и звон посуды свидетельствовали о том, что ресторан сегодня снова принесет своим хозяевам неплохую прибыль. «Я вас слушаю, Александр Захарович». Порожняк сунул в руки официанту карту ВИН. «Так, я вот этой херни не понимаю». Ты мне расскажи, что это такое, а то все по-иностранному. В моих университетах меня такому не учили. Пожалуйста, Александр Захарович. Здесь указаны разнообразные спиртные напитки по разделам. Белые вина, красные вина, десертные вина, столовые вина, сухие аперитивы, а также крепкие напитки. Коньяки, настойки, водки, ликеры. Так, че там самое клевое из пойла? смотря что вы будете выбирать из закусок. А какая сегодня коронка? Рекомендую мясо по-французски, сегодня оно приготовлено особенно качественно. А чем заливать? Официант немного замялся. Если вы хотите по-настоящему ощутить прелесть французской кухни, я бы осмелился порекомендовать красное бургундское вино «Шато Пальмер». Однако, если вы посчитаете, что это слишком дорогое удовольствие, то я попробую. Ты мне Ваньку не валяй! Сколько пузырь стоит?» Официант назвал сумму, от которой у Шустрика и Ермолая вытянулись лица. «Ништяк!» – уверенно кивнул порожняк. «Тащи! И все остальное тоже! Ну, мясо там свое и еще что-нибудь на зуб!» «Слушаюсь, Александр Захарович!» Официант, перегнувшись почти пополам, сгрёб подмышку папки и со скоростью курьерского поезда вылетел из кабинета. «Ты чего, бля? Ты чего, бля, порожняк?» – засопел Ермолай. «У тебя крыша задымилась или чё? Один пузырь этой марганцовки стоит, как лапша голдовая на клешню». «Всё ништяк, пацаны!» – самоуверенно заявил Саша. «Я подписываюсь» ермолай подозрительно посмотрел на порожняника ты может бабки общаков сгрёб?» а хоть бы и общаковые что с того непонятно получается за это можно и по кумполу схлопотать не гони голландию кто это мне по кумполу настучит уж не ты ли так ты че в натуре в общаковые филки залез поинтересовался шустрик «Это херово. Мы-то, конечно, промолчим, но братва всё равно узнает». «Пацаны, вы что в натуре сбрендели? Чтобы я и в общаковые бабки залез? Моя зелень личная. Гадом буду». Они так и не успели выяснить, с чего это вдруг Саше порожнику приспичило швыряться деньгами. Дверь кабинета открылась. С торжественным видом вошёл метр дотель. На пороге замерли два официанта. Александр Захарович, моё почтение. Согнулся он в полупоклоне. Порожняк каким-то неуловимым движением руки извлёк из кармана зелёную бумажку и, смачно плюнув на неё, приклеил колбу халёного дядьки в форменном костюме. Это произошло столь быстро, что метрдотель даже не успел разогнуться, так и застыв в подобострастной позе. Шустрик зашёлся от хохота. «Ну это круто! Порожняк, ну ты его припечатал!» Метр Дотель, не дрогнувшей рукой, переправил купюру с изображением президента Гранта Салба в карман форменного пиджака и, повернувшись к двери, сказал «Миша, давай!» В кабинет один за другим вошли два официанта. Один держал в руке поднос с бутылкой дорогого французского вина и тремя пузатыми бокалами. Второй официант тащил закуски александр захарович с помпой произнес метр дотель. клиенту который заказывает в нашем ресторане французское вино шато пальмер мы выставляем на стол любую закуску из нашего меню бесплатно поскриившейся физиономии ермалая не трудно было понять о чем он думал ну да мол за те деньги которые стоит эта невзрачная бутылка клиента можно целый месяц до отвала кормить Пока официант выставлял на стол бокалы, предназначенные специально для дорогого французского вина, Саша Порожняк взял бутылку в руки и посмотрел на наклейку. При его знании французского языка ему удалось разобрать только цифры – 1989. Внимательно разглядев бутылку со всех сторон и даже подняв ее на свет, Порожняк возмутился. «Э, что за лажа? В чем дело, Александр Захарович?» Озабоченно склонился к нему метрдотель. «Смотри, я ее перевернул, а там на стенках осадок какой-то». Пражняк грозно сдвинул брови. «Ты что мне притащил, зараза? Оно ж прокислое. Да я тебя щас». Метрдотель бережно перехватил бутылку, которую прражняк едва не запустил ему в голову. «Извините, Александр Захарович, но вы ошибаетесь» если позволите я скажу несколько слов об этом вине его отличительная особенность состоит в том что производящая его французская фирма из принципиальных соображений не фильтрует шато пальмер только нефильтрованное вино обладает таким изысканным и неповторимым вкусом поэтому вы могли видеть на стенах осадок э благодушно улыбнулся саша порожняк так бы сразу и крякнул «А то я подумал, что это голый вассер!» «Нет, нет, Александр Захарович, что вы! Как можно?» Меттер Дотель аккуратно открыл бутылку и поставил ее на стол. «Че стал?» Цыкнул на него Шустрик. «Разливай!» «Необходимо подождать пять минут!» на хрена это?» «Такова церемония!» «Да бля, какие тут церемонии! В глотке уже пересохло! Наливай!» Метр Дотель едва заметно пожал плечами и обратил свой взор в сторону Саши Порожняка. Тот по уверенно махнул рукой. «Разливай!» «Желание клиента – закон!» Оправдывающимся тоном произнес Метр Дотель и на две трети наполнил бокал Саши Порожняка. «Александр Захарович, я бы порекомендовал вам подождать хотя бы несколько минут» чтобы вино успокоилось, рассмотреть его цвет, почувствовать аромат. «Откуда ты все это знаешь?» «Я был в Москве на специальных курсах, где мы изучали церемониал употребления разных вин». вода дает жизни!» – засмеялся Саша-порожняк. «Эту кровь сатаны, значит, просто так в глотку не зальешь?» Метр дотель наполнил бокал шустрика, Ермолай, немного подумав, тоже согласился выпить. «Ладно, Халдей, дербану твоей марганцовке!» Вражняк не стал дожидаться конца церемонии. Подняв бокал, он чокнулся с поддельниками. «Ну, пацаны, вздрогнули!» Метр отель пытался что-то возразить, но счел более благоразумным промолчать. Заглотив изысканное вино, как обыкновенные чернила, клиенты облизнули губы, оставили бокалы в стороны и нетерпеливо похватали приборы. «Давай, побыстрюхи хавку выставляй», – сказал Шустрик. «И топайте отсюда». Выполнив свою работу, метрдотель и официанты удалились. На прощание пожелав гостям, приятно провести время. «Давай, давай». Пережевывая аппетитное горячее мясо, махнул рукой в их сторону Ермолай. Дверь закрылась. «Говно!» – веско сказал Шустрик, подводя итог дегустации «Шато Пальмер», 1989 года. «Я тоже чё-то... Я тоже что то я тоже что то не догоняю!» Поддержал приятеля Ермолай. «За что такие бабки снимают? От него только хавать охота!» «Да ты и так хаваешь, как кошелот Тебе что с киром, что без!» Снисходительно произнес порожняк. Сам он вино ещё не допил, держа бокал в ладонях. «Я на зоне до гробовой доски изголодался!» оправдывающимся тоном сказал ермолай ни хрена вы не пресекаете пацаны бабки это так труха пыль сегодня есть завтра нет надо научиться кайф ловить да какой от этой параши кайф надкусовое мясо сказал шустрик кайф это когда шарернешься или косячком пыхнешь порожняк ты лучше расскажи по какому такому случаю гуляем Ладно, так и быть. Я Айва защеманул. Ну да. Недоверчиво сказал Ермолай. А пургу не гонишь? Этот маленький турсун с большим заде на терке так перетрухал, что сдал мне пару своих точек. Теперь у них будет наша крыша, а не черная. Ты что, сразу сказать не мог? Подарок хотел вам сделать, темнота. «По такому поводу грех не бухнуть!» — залубался Ермолай, выставляя перед собой пустой бокал. «Накатывай, порожняк!» «Ты ж за рулем!» — Саша напомнил ему собственные слова. «И меня надо до хаты доставить!» «Так это ж не кир, а так, компот! Только нутро прополоскать!» «Смотри, не увлекайся!» Выпив еще по бокалу «Шато Пальмер» и основательно закусив, подельники сыто потянулись за сигаретами. «Пацаны», — пошарив по карманам, сказал порожняк, — «мою бимбу никто не видал». «Которую?» — спросил Шустрик. «Ронсон, зажигалку, которую мне Жиган подарил». «Ты ж ее в шкарах таскал!» «Посеял где-то. Ладно, хер с ней. Все, ништяк пацаны». Гуляем.